Но опытные кашевары не нуждаются в таком определении. Они устанавливают жесткость воды просто в холодном виде, на то и опыт. Но как быть, если воду нельзя заменить? Оказывается, и здесь есть выход. Нужно вскипятить эту воду, а затем варить кашу уже на кипяченой воде. Вкус от этого значительно улучшается. Есть и еще один прием, который обычно используют народы юга и востока. Отварить в воде зерно наполовину, не дав ему вобрать в себя воду, не дав развариться, а затем слить воду и, добавив в полусваренную кашу немного молока, продолжать держать ее на огне до полного вваривания молока в кашу. Если же молока мало, то можно с самого начала варить кашу на молочной смеси, добавив любое имеющееся количество молока к воде и произведя общий расчет жидкости, необходимой для того, чтобы сварить кашу данного вида. К этому же последнему приему относится и внесение в самом начале приготовления в воду, на которой варится каша, жира, масла. Цель та же – смягчить жесткость воды. И усилить способность каждого зернышка отталкивать воду, так чтобы она шла не на его разваривание изнутри, а на варку извне и последующее выпаривание. Чтобы практически закрепить хотя бы часть этих сведений, попробуем сварить разные виды каш, руководствуясь изложенными положениями. Гречневая каша. Наиболее проста в смысле варки гречневая каша, имеющая хорошее, естественное, защитное покрытие каждой зернинки и не выделяющая при варке слизи, крахмал. Испортить гречневую кашу трудно, и тем не менее ее сплошь и рядом готовят неумело, невкусно. Почему? Да потому что кажущаяся простота ее приготовления заставляет действовать на авось, а не по правилам. Между тем, как не покажется странным, а кашеварные правила похожи на математические. Они точны, ясны, кратки и не нетрудны для запоминания. Для гречневой крупы на каждую единицу объема крупы должно браться вдвое больше по объему воды. Один к двум. И это соотношение должно соблюдаться не на глазок, а абсолютно точно. До грамма. Для рисовой крупы, если она варится в воде, свое соотношение 200 кубических сантиметров миллилитров крупы на 300 миллилитров воды. Два к трём. Но есть и определенные правила выдержки температуры, силы огня, его интенсивности и давления. Именно о них часто забывают, исполнив точно то, что касается соотношения крупы и воды. И поэтому каши превращаются в самые невкусные блюда. А ведь когда-то Они были самыми лакомыми. Они были сами по себе вкусными от того, что в них сохранялись витамины и особые ароматические вещества, от того, что их молекулярная и атомная структура не нарушалась из-за неверного режима давления. Все это мы можем понять и объяснить теперь, в конце XX века, на основе современных знаний о веществе, и материалах вообще. Но ну, люди, жившие 100-200 лет назад и более, готовили правильно, чисто эмпирически, на основе повседневного опыта, наблюдая, что и при каких условиях удается, а что нет. Так для гречневой каши достаточно плотная крышка, сильный огонь в течение первых 3-5 минут — до закипания воды, а затем спокойное, умеренное кипение, в самом конце слабое,